Глава 12. Поединок с космическим динозавром Штурман-оператор вовремя засёк ракеты, атаковавшие их аэрокосмический корабль. Командир корабля майор Артём Рахимов резко отклонил ручку управления от себя и вправо, выполняя манёвр уклонения. Полыхнули струями реактивного пламени дюзы маневровых двигателей. Отклонились газовые рули на соплах вспомогательных МГД реактивных турбин. Езон послушно завалился на крыло, пикируя к атмосфере Земли с многократно возросшей перегрузкой. Маневр уклонения был слишком стремительным, и расплата русским космолетчикам пришла в виде внезапно обрушившейся на тело свинцовой многотонной тяжести. Несмотря на противоперегрузочные скафандры, стальные обручи сдавили ребра, выбив воздух из легких. Дистанционно управляемая турель успела сбить две ракеты из целого роя, несущегося на Езон. Реактивные снаряды класса «Космос-Космос» были, естественно, самонаводящиеся. Штурман-оператор Тарас Убьевовк включил на полную мощность бортовую аппаратуру радиоэлектронной борьбы и утопил кнопку выброса ложных целей. В космосе позади отчаянно маневрирующего е разорвались пиропатроны, начиненные радиоотражающей фольгой или специальным горючим составом, имитирующим жар сопел маршевых двигателей русского аэрокосмического боевого корабля. В черной пустоте надулись металлизированные баллонеты, имитирующие корабль-цель. Но пассивными мерами противодействия дело не ограничилось. Из внутренних отсеков вооружения стартовали специальные ракеты-имитаторы, Созданные на основе космической горгоны они несли на своем борту хитрую аппаратуру, практически полностью имитирующую физические поля и динамику «Езона». Большинство ракет-перехватчиков устремилось именно за ними, меньшая же часть была обманута пассивными ловушками и генераторами помех боевого аэрокосмолета. Все эти контрмеры дали экипажу драгоценные доли секунды, чтобы оценить ситуацию и вступить в бой с космическим противником уже на равных. «Товарищ командир, гравитонный локатор засек цель на удалении 400 километров», доложил штурман-навигатор. «Цель по параметрам движения отличается от китайских космических кораблей «Шинчжоу». «Ладно, хрен с ним! Приготовиться к встречной атаке!» Майор Рахимов руководствовался древним изречением, которое произнес древнегреческий царь Агис II Спартанский. Спартанцы не спрашивают, сколько врага. Они спрашивают, где он. Сейчас как раз был такой случай, хотя сейчас война велась в космосе, а не на навеянном легендами Пелопонесском полуострове. Гравитонный локатор четко указывал пространственное положение целей, регистрируя своими сверхчувствительными детекторами. Локальное возмущение гравитационного поля в околоземном пространстве. Иезон пошел в атаку, приготовив к решающему бою весь свой арсенал. Самонаводящиеся ракеты горгона класса «Космос-Космос» ждали нажатия на гашетку, чтобы сорваться с ложементов стартовых электромагнитных катапульт и атаковать врага. Ствол электрокинетического орудия, первого в мире образца такого вооружения, холодно смотрел в холодную пустоту космоса. Высокоманевренные ракеты ближнего боя были готовы поразить цель с быстротой молнии. Когда дистанция сократилась, космолетчики Езона смогли увидеть своего противника. Черный треугольный силуэт с дельтовидным крылом и законцовками-хвостами двигался у самой границы атмосферы Земли. В кормовой части космоплана находился массивный блок маршевых и маневровых двигателей, предназначенных для полета в космосе. Нагромождением агрегатов и узлов он являл собой контраст с зализанными аэродинамическими поверхностями самого космического самолета. Видимо, этот модуль отстыковывался при входе в атмосферу. За головным неопознанным аэрокосмолетом следовало еще три его собрата – целое звено против одного русского Язона. Как назло, сейчас все четыре русских ударных аэрокосмических корабля действовали каждый по своей цели и собраться вместе быстро не могли. Оставалось принимать неравный бой. а китайские в этом уже не было сомнений. На борту каждого из черных кораблей был нарисован извивающийся дракон. Боевые аэрокосмолеты перестроились в атакующую трехмерную конфигурацию и стремительно шли на сближение. Аэрокосмический боевой корабль «Тянь Лун» «Небесный дракон» был копией американского проекта «Дайна Сауэр». Американский динозавр был создан еще 11 сентября 1961 года. Но для китайцев, заполучивших от Америки развернутую технологическую документацию и даже один из образцов динозавра, принимавшего участие в летных испытаниях с бомбардировщика Б-52, это было не главным. Они хотели создать своего космического динозавра уже на новой элементной базе и с использованием новых двигателей, точнее русских копий реактивных двигателей, И других систем. Так они хотели восстановить статус-кво, тем более, что у истоков создания американского космического динозавра стоял китайский профессор Цянь Суэсэнь. Профессор Кальфорнийского технологического института Цянь Суэсэнь еще в 1949 году начал перспективное исследования по использованию аэробаллистических ракет в пассажирских перевозках. Впоследствии он вернулся в Китай и возглавил национальную космическую программу. Таким образом, китайцы вполне оправданно считали теперешнюю реализацию программы China Dinosaur возвращением к истокам. И сейчас первые китайские аэрокосмолеты атаковали русский Язон. Но сдаваться русские не собирались, даже несмотря на численное превосходство. Майор Артем Рахимов отработал ручку управления и педалями, заставив Язон резко перевернуться с ног на голову. Впрочем, в невесомости понятие «верха» и «низа» отсутствовало по определению. Очередная манипуляция ручкой управления, педалями и рычагом управления двигателями и русский боевой аэрокосмолет уже заходит в хвост китайскому космическому динозавру. Действительно, бой в космосе – это нечто особенное, ни на что не похожее действо со своими тактическими приемами, хитростями и возможностями. Китайские аэрокосмолёты попытались перестроиться, чтобы атаковать зона да не тут-то было. Оригинал по определению лучшей копии. Это касается и реактивных двигателей, а у русских они были лучшими в мире. Плазменный факел форсажного пламени маршевого двигателя русского боевого аэрокосмолёта оказался оторвавшимся от солнечной короны протуберанцем. Вокруг основного сопла то и дело вспыхивали дюзы маневровых движков перегрузки пытались давить, скрутить, смять тела русских космолетчиков, но те, сквозь кровавую пелену в глазах, продолжали бросать вызов законам небесной механики. И они победили. «Сначала победи, а затем сражайся», — гласит известная китайская поговорка. Русские победили. Ракеты, запущенные из китайских аэрокосмолетов, в очередной раз прошли мимо. А вот комбинированные обзорно-прицельные комплексы русского «Езона» — надежно держали цель. На поляризованной лицевой пластине гермошлема майора Артема Рахимова перекрестие прицельной метки раздвоилось. Светящиеся крестики легли на две независимые цели. «Захват произведен. Пуск разрешаю», — подтвердила система голосового оповещения. Майор Рахимов нажал гашетку, отправив залпом сразу четыре горгоны по двум целям одновременно. Один из атакованных китайских динозавров сумел уйти от первой ракеты класса «Космос-Космос», но зато вторая попала прямо в его кормовой двигательный отсек. Микрокумулятивно-стержневая боеголовка поразила двигательный отсек. Камера сгорания сдетонировала, выпустив на волю ревущий рукотворный протуберанец. Сдетонировали баки с гептилом, ракетным топливом и окислителем, азотным тетраоксидом. Они разнесли вдребезги китайского космического динозавра. Второй тян поймал сразу две ракеты, превратившись в пылающее облако плазмы. Но китайцы, несмотря на потерю сразу двух боевых единиц, продолжали космический бой. Они попытались сблизиться с русским боевым аэрокосмолетом и взять его в клещи. Резким маневром Артем Рахимов ушел от атаки. Выполнив разворот с большой перегрузкой, он поймал в поле зрения оптикоэлектронного комбинированного прицела еще одного китайского космического динозавра и ударил по нему из пушки. Электрокинетическое орудие выплюнуло очередь 45 миллиметровых корректируемых снарядов с инфракрасными головками самонаведения. Разогнанный до скорости 12 км в секунду стальной рой обрушился на несчастного динозавра. Снаряды буквально аннигилировали китайский аэрокосмический корабль. На такой скорости не требуется даже взрывчатка. Чудовищная кинетическая энергия снаряда гарантирует стопроцентное поражение цели. Четвертого и последнего тянь луна нигде не было видно. Видимо, китайские космолетчики почли за благо ретироваться с поля боя. «Бой завершён! Штурман-навигатор, просчитайте курсы параметра входа в атмосферу Земли». — сказал по переговорному устройству майор Артем Рахимов. — Вас понял. Выполняю необходимые расчеты, — ответил Игорь Савиных. — Внимание! Начать торможение. Угол атаки 65 градусов. Вход в атмосферу через три, две, одну секунду. И в этот самый момент штурман-омператор Тарас Убивовк прокричал по переговорному устройству. — Командир! Справа по корме! Ракета! А в следующий момент Язон содрогнулся от страшного удара. Это оставшийся четвертый Тянь-Лун нанес удар. Китайцы, как всегда, взяли хитростью. Они ушли в верхние слои атмосферы для того, чтобы образующееся притрение о воздух-плазма скрыло их корабль от локаторов Язона. Поэтому-то вероломная атака и не была вовремя обнаружена системами предупреждения о нападении. Аэрокосмолёт проваливался в атмосферу Земли, и это было смертельно опасно. Если угол и скорость входа в газовую оболочку планеты не будут соответствовать заданным параметрам, то русские аэрокосмолётчики повторят печальную судьбу Тунгусского метеорита. Езон с трудом управлялся. Системы одна за другой выходили из строя, но экипаж отчаянно боролся за живучесть космического аппарата. «Командир!» поврежден основной теплозащитный экран двигателя перегрев канала инжектора мощность главного двигателя упала на сорок процентов доложил штурман оператор включаю резервный контур охлаждения повреждены отсеки правого борта перебиты магистральные трубопроводы с хлаогентом утечка газовой смеси во внешнюю среду понял тебя коротко ответил командир экипажа голосом абсолютно лишенным интонацией на чувство времени просто не оставалось ежесеккудноезон мог взорваться И нужно было принимать непростое, жизненно важное решение – попытаться сориентировать Язон в атмосфере, сбросить скорость дорасчетной и продолжать торможение с последующим переходом на атмосферный полет. Существовала теоретическая возможность дотянуть до Уссурийска, а там, совсем недалеко, естественно, для многоцелевого ударного воздушно-космического корабля, находится Хароль с мощной посадочной полосой резервным местом приземления для другого еще советского аэрокосмолета «Буран». Но тянуть в атмосфере на критически поврежденном, рискующем ежесекундно взорваться космическом корабле – это авантюра. Того, что летчики называют «разумный риск» в этом, как говорится, ноль хрен десятых. Был еще один вариант. Такой же рискованный, но зато более оправданный. Максимально форсировать режим работы маршевого двигателя и вырваться за пределы атмосферы а там уже выполнить катапультирование и дожидаться спасательного корабля «Буран». Артём Рахимов знал, что именно на такой крайний случай, на модернизированном космодроме «Свободный», готов к старту комплекс «Энергия-Буран». Но необходимо продержаться некоторое время на орбите, а ведь китайцы не дремлют, подойдут на единственном уцелевшем своём динозавре и сожгут пламенем маршевых двигателей, чтобы бы и комплект не тратить. И всё же... «Командир!» — Наблюдаю критический вход в атмосферу искусственного тела, — доложил астронавигатор Игорь Савиных. — Судя по всему, это последний оставшийся аэрокосмолёт. Что-то не так пошло у китайцев. Я наблюдаю, как у него плавится обшивка. Начинается разрушение конструкции. Гибель китайского аэрокосмолёта по неосторожности его экипажа или по причине поломки стала последним доводом для майора Артёма Рахимова в принятии непростого решения. — Понял тебя. — Тарас. «Отрегулирую управляющие катушки магнитного поля. Всю энергию дай на вспомогательный защитный экран двигателя». «Уже делаю. Только все равно вспомогательный экран накроется через полчаса. Плюс-минус пять минут». «Знаю. Хотелось, конечно же, плюс. Но нам больше не надо. И сразу же давай мне обратный отсчет». «Понял. Выполняю». Пальцы штурмана-оператора проворно забегали по сенсорным панелям пульта управления маршевого двигателя. «Игорь, вы Фирсос». «И наши координаты через 20 минут!» «Понял, командир!» Майор перевел боевую виртуальную систему в режим борьбы за живучесть. В этом случае комплексы коммуникации всех трех членов экипажа работали в режиме локальной сети с обратной связью. Это позволяло резко сократить время на принятие решения. А в аварийной ситуации, когда счет времени идет на секунды, это многого стоит». Вообще-то, по инструкции следовало заглушить маршевый двигатель, но в таком случае и так сильно поврежденный Язон становился просто беззащитным куском металлолома. Поэтому в нарушение всех инструкций главный двигатель продолжал работать. Они медленно, но верно выходили из губительных сейчас огненных объятий атмосферы родной планеты. И чтобы вернуться туда в целости и сохранности, нужно сейчас очень постараться. Так, внимание! Нам нужно подняться хотя бы на 200 километров. Тогда у нас появится возможность спастись. — По времени это 15 минут, командир, — подсказал штурман-навигатор. — Знаю, тезка. Рассчитай импульсы ускорения и торможения на чрезвычайном режиме маневровых двигателей. — Так точно. Только маневровые двигатели сгорят. — Да и хрен с ними. Нам главное живыми из этой передряги выбраться. После чего мы катапультируемся. Все ясно? — Да. Времени на споры попросту не было. В полете, неважно, космическом или атмосферном, все решают секунды. И сантименты вроде «Командир, мы тебя не бросим!» остаются лишь крутым киногероем. Тем более, что командир может принудительно катапультировать всех членов экипажа. езон отчаянно тянул вверх Перегрузки и жар терзали человеческий организм, но космолетчики на грани беспамятства продолжали сражаться за живучесть корабля, споря с неумолимой судьбой. И только так, совершив маленькое чудо, можно было спастись. Штурман-оператор сделал все возможное, постоянно сообщая процент падения мощности двигателя. С каждым пройденным километром пространства шансы на спасение увеличивались. «Командир! Высота 210 километров! Щит выдержит еще максимум 11 минут! сос маяк работает!» «Понял! Экипажу приготовиться к катапультированию!» «Навигатор готов! Оператор готов!» За 15 небольшим минут они успели все же совершить маленькое чудо и поднялись даже на 210 тысяч метров. Навстречу терпящему бедствия космическому истребителю уже несся спасательный корабль с эскортом истребителей. Они знали это, Игорь Савиных успел засечь далекий огонек сверхмощных двигателей энергии, таранящий сейчас с бураном на спине упругую неподатливую атмосферу спорящих с могучим притяжением планеты. В том, что их спасут, космонавты истребители не сомневались ни на секунду, но пока им предстояло самим о себе позаботиться. Рука командира экипажа легла на пульт экстренного спасения. Аварийная система е была рассчитана на три степени спасения. Третья степень опасности подразумевала отстрел от терпящего бедствия космического истребителя обитаемого блока целиком, вместе со всеми тремя кабинами-капсулами пилота, оператора и навигатора. Этот блок имел собственные двигатели коррекции, систему ориентации и навигации в пространстве и замкнутую систему жизнеобеспечения. При второй степени кабины членов экипажа расстыковывались и отстреливались каждая сама по себе. Они тоже имели каждая свои двигатели, систему ориентации и жизнеобеспечения. В случае опасности первой степени, когда ситуация становилась совсем уж критической, космолетчики покидали каждой свою кабину непосредственно с помощью катапультного кресла. В этом случае работала система жизнеобеспечения полетного полужесткого скафандра. А само катапультное кресло превращалось в космический мотоцикл. Понятно, с весьма ограниченной свободой перемещения и автономностью, не превышавшей 72 часа. Сейчас уровень опасности командир эгипажа оценил по третьему классу. «Катапультируюсь!» Взорвались пиропатроны вокруг обитаемого блока космоистребителя. Пилота встряхнуло и на секунду вжало в катапультные кресла. Сразу же включилась система ориентации и корректирующие двигатели. В невесомости, где нет ни верха, ни низа, стабилизация производилась относительно последнего положения покидаемого корабля, которое запоминала электронная система управления. Спасательный блок начало вращать. Неравномерно сработали пиропатроны, но система коррекции вскоре погасила вращение. Артём Рахимов определил их местоположение. Потом он связался с Тарасом и Игорем по внутренней связи. «Ну что, живы, братья славяне?» «Живы!» хором ответили братья-славяне. «Теперь потихоньку гребем к нашей матушке-земле. Точнее, к ее посланцу, космическому кораблю «Буран». Ой, блин!» Невольный возглас Игоря Савинах был вызван картиной гибели их родного Язона. Резервный теплозащитный экран не выдержал. В кормовой части аэрокосмического истребителя вдруг вспыхнуло ярчайшее пламя, словно хвост кометы. В мгновение истребитель исчез в этом искусственном протуберанце, оставив после себя лишь светящееся облако плазмы и рой мелких обломков. Зрелище гибели Язона завораживало своей драматической красотой. Автоматически включились двигатели спасательного модуля, уводя его как можно дальше от эпицентра взрыва. В вакууме взрывная волна не распространяется, но здесь нет и гравитации с трением об атмосферу, которые бы затормозили разлетающиеся осколки. Поэтому их движение было продиктовано только силой импульса, который придал им первоначальное и отнюдь немаленькое ускорение. Хорошо еще, что кабина была бронированной. А то тут брошенным рукой шарикоподшипником можно прошить человека в скафандре насквозь. К счастью, все было нормально, и космолетчики стали ждать своей участи, медленно приближаясь к идущему где-то за изогнутым краем планеты спасательному космическому кораблю. Космолетчики сидели в своих модулях молча, говорить ни о чем не хотелось. И всех троих волновала лишь одна мысль – как скоро придет помощь. И не промахнутся ли космические спасатели, сумеют ли их обнаружить, сблизиться со спасательной капсулы Язона и эвакуировать их. В отстреливаемом модуле работал радиомаяк, посылая на аварийной частоте 121,5 МГц сигнал с приложением координат. Но все же об этом каждый старался не думать. Через несколько часов томительного ожидания возле них завис Буран, выполняющий сейчас функцию космического спасателя. Майор Артем Рахимов поспешил посигналить спасателям аварийными огнями автономного блока. Когда корабль приблизился к ним, майор включил двигатель ориентации, уравнивая скорость спасательного модуля «Езона» с «Бураном». Ожила аварийная радиостанция малого радиуса действия. «Экипаж «Езона», если можете, сообщить о состоянии членов экипажа и бортовых систем. Повторяю, если можете...» «Буран», я командир экипажа майор Артем Рахимов. Все живо состояние систем спасаемого модуля нормальное. «Я Буран», вас понял. «Сможете открыть аварийные люки, чтобы мы могли доставить вас на свой корабль?» «Понял. Так экипажу приготовиться к спасательной операции. Сидите и сопите в две дырочки. Ждите, пока вас спасут. Поняли? Так точно!» А в большой просторной кабине «Бурана» командир экипажа чуть слышно вздохнул. Его понимала вся команда космических спасателей. «Успели. Теперь дело за ними» первыми в мире, кто осуществлял такую сложную операцию впервые в истории человеческой цивилизации. Экипажу приготовиться к спасательной операции, загерметизировать отсеки, включить насосы откачки воздуха из грузового отсека. Насосы включены. Открываю створки люка. Раскрылись массивные створки грузового отсека спасательного корабля. Серебристые облачка и неостаточные атмосферы вылетели наружу. Из него неторопливо выплыл крабообразный плоский аппарат с массивными клешнями манипуляторов. На его плоском панцире, привязанные страховочными фалами, уместились спасатели в ярко-оранжевых космических скафандрах. Полыхнув дюзами микрореактивных маневровых двигателей, киберкраб развернулся и также медленно и плавно направился к спасательному модулю е -зона. «Ура, ребята, нас все-таки нашли и сейчас спасут!» — Спокойней, убивовка, приготовиться к спасательной операции. — Понял, командир. — Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ироничный и насмешливый украинец даже перед лицом смертельной опасности не терял самообладание и продолжал хохмить. Майор Артем Рахимов отстрелил крышки аварийных люков герметичных кабин экипажа. Скафандр сразу же надулся от резкого снижения давления, но потом сработал аварийный клапан, и космический костюм принял свои нормальные размеры. «Декомпрессия прошла нормально», — доложили ему Игорь и Тарас. «Вас понял, у меня тоже все в порядке», — ответил им Артем Рахимов. По спине прошел легкий холодок от осознания того, что ты уже в открытом космосе. Пространство вокруг залило гольно-острый серебристый свет звезд. Слева показалось оранжевое сияние солнца. Поляризованное стекло гермошлема мгновенно потемнело, защищая глаза невольного космонавта Леонова. Артем Рахимов поднял руку и надвинул на глаза дополнительный светофильтр шлема. Внезапно в обрезе аварийного люка, заслонив свет, показалась голова в шлеме другой конструкции. — Эй, ты в порядке? — Да, — машинально кивнул Артем и тут же осознал глупость этого движения. — Тогда выбирайся. Человек в ярко-оранжевом скафандре подал Рахимову руку. Артем хлопнул по замку привязных ремней у себя на груди и, легко оттолкнувшись ногами, всплыл в кабине. Спасатель помог ему выбраться из аварийного люка и пристегнул его к себе карабином со страховочным фалом. Повернувшись вокруг своей оси, майор Рахимов увидел выбирающихся из своих герметичных коконов Игоря и Тараса. Массивные фигуры в оранжевых скафандрах спасателей возле них, висящие рядом со вскрытым модулем е краб автономного спасательного комплекса. И чёрную бездну у себя под ногами. Мгновенно Артёма прошиб ледяной пот, но майор быстро взял себя в руки. Рядом хаотично задёргалась фигура в серебристом скафандре. Судя по красной цифре 2 на гермошлеме, это был Тарас Убьевовк. Видимо, ему всё же изменило самообладание. Тоже не по себе стало от осознания, что подвешен в пустоте. — Капитан Убьевовк, отставить панику! — Спокойно, Тарас. — Сейчас нас всех доставят на Буран. «Виноват, командир. Клята паника напала. За истерику взялся, как дыдына». От волнения убивовк мешал русские и украинские слова, но все же уже взял себя в руки. Майор Орлов перевел взгляд на зависший в пустоте русский космический челнок. По сравнению с их езоном, буран выглядел массивным. На фюзеляже и широких белых крыльях сияли красные звезды. Двуглавые орлы теперь дерзко смотрели бездонному космосу в глаза далеких полевых туманностей. Из раскрытого грузового люка на телескопическом манипуляторе грозила врагу ракетно-лазерная боевая турель. И туда же, в отсек полезной нагрузки, мощные телескопические манипуляторы «Бурана» поместили в скрытый спасательный модуль е -зона». Спустя четверть часа трое спасенных космолетчиков уже принимали поздравления в кабине «Бурана». Спасательный корабль начал маневрирование для входа в атмосферу планеты.